Глава 41. «Настя, зачем ты это делаешь?» Воскликнула я с упреком, едва мы поднялись на второй этаж и, вырвав свою руку, резко повернулась к ней. Что я делаю? Она изобразила непонимание, хотя прекрасно осознавала, о чем я говорю. «Зачем ты прикрываешься мной? Зачем переводишь стрелки на меня?» Раздраженно выпалила я. «Прости, я не знаю, как так получилось. Просто само вылетело». Виновато пробормотала Настя, пожав плечами. «Честно, я ненарочно. Обещаю, больше такого не повторится». «Ладно, неважно». Вздохнула я, отворачиваясь и направляясь к себе в комнату. «Надеюсь, я скоро свалю отсюда». Последняя фраза прозвучала скорее как выдох, чем полноценное предложение. Я почти не надеялась, что она услышит. Но Настя услышала. Взгляд девушки задержался на мне И в ее глазах мелькнуло что-то странное, чего я не могла разобрать то ли обида, то ли сожаление, то ли разочарование. Впрочем, все произошло так быстро, что я решила не придавать этому значения. Наверное, мне просто показалось. Я захлопнула дверь своей комнаты и, прислонившись к ней спиной, попыталась унять дрожь, охватившую все тело. Настя, Игнат, Карина. Каждый из них, казалось, преследовал свою цель, и я, словно марионетка, была вынуждена плясать под их дудку. Интриги, ложь, скрытые мотивы. Этот особняк превратился в зыбучие пески, затягивающие меня все глубже и глубже. Я больше не могла выносить эту невыносимую тяжесть на плечах. Нужно было вырваться из этого абсурда. Как можно скорее. Вопрос лишь в том, как... Сознание услужливо подбрасывало мрачные сценарии, в которых я оставалась здесь навсегда, сломленная и беспомощная. Я чувствовала себя загнанной в угол, словно птица, угодившая в клетку. И чем отчаяннее я пыталась вырваться на свободу, тем сильнее ощущала, как сеть лжи и манипуляций сдавливает меня, лишая воздуха. В отчаянной попытке отвлечься, я приняла душ, смывая из себя не только грязь, но и липкое ощущение чужого присутствия. Затем, усевшись за стол, открыла ноутбук и попыталась сосредоточиться на учёбе. Но тщетно, мысли упорно уносились вдаль от конспектов, возвращая меня к поцелую с Игнатом. После нескольких часов бесплодных усилий я с обречённым разочарованием осознала, что так и не усвоила ни единой строчки. Внезапный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. По спине пробежала зноб. «Кто там? Настя со своими извинениями?» Карина, жаждущая мести, или Игнат? Хотя нет, Мартынов никогда не стучится. Он просто входит без разрешения. Однако, кого бы там ни принесло, я не была готова к встрече. Стук повторился, на этот раз громче и настойчивее. «Кто там?» — спросила я, стараясь придать голосу уверенность, которая совершенно не соответствовала моему внутреннему состоянию. «Это я», — раздался приглушенный голос Игната из-за двери. Моё сердце, казалось, на мгновение остановилось, а затем бешено заколотилось в груди. «Игнат? Здесь? Что ему нужно? Неужели он пришёл, чтобы отчитать меня за выходку Насти? Или, может, он хочет обсудить вчерашний вечер? Или что-то ещё?» «Подожди», — проговорила я, стараясь унять дрожь в голосе. Собрав остатки самообладания, я подошла к двери и, глубоко вздохнув, открыла её. На пороге стоял Игнат. Его лицо было непроницаемым, но в глазах, казалось, мелькнула тень нерешительности. В руках он держал целую гору пакетов. «Могу войти?» — спросил он неожиданно, глядя мне прямо в глаза. Словно парализованно, я молча кивнула, отступая, чтобы пропустить его. Он вошел, мимолетным взглядом окинул комнату и изгрузил свою на кровать. «Это тебе», — сообщил муж сухо. Я удивленно посмотрела на него. «Что это?» Одежда, ответил он. Его голос был ровным и лишенным каких-либо эмоций. Я решил, что тебе, может быть, понадобится что-то, кроме пижам. Я опешила. Зачем? Я не просила. Вырвалось у меня само собой. Я не знал, какой у тебя размер. Он пожал плечами, избегая моего взгляда. Поэтому взял несколько вариантов. Что не подойдет, выбросишь. Я молча смотрела на пакет, и, не зная, что сказать. Он действительно купил мне одежду да еще и в разных размерах, уму непостижимо. «Зачем ты это сделал?» — повторила я, стараясь понять его мотивы. «Разве не понятно?» Он вздохнул, словно я задала самый глупый вопрос на свете и посмотрел мне прямо в глаза. «В следующий раз, если тебе что-то понадобится, обращайся ко мне напрямую, а не жалуйся моей сестре». «Я? Я никому не жаловалась?» — возразила я, чувствуя, как вспыхивает лицо. Она просто спросила, почему я все время хожу в пижаме. Неважно. Он махнул рукой, так, словно у него не было времени на мои объяснения. И подготовься к сегодняшнему вечеру. Зачем? Я удивленно изогнула брови. Нас пригласили на мероприятие, пояснил Мартынов. И при чем здесь я? Иди со своей Кариной. При чем здесь ты? Повторил Игнат, и в его глазах вспыхнула искра злости при том, что твой отец очень постарался, чтобы весь город знал, что я женат, и теперь нас приглашают вместе. Так скажи, что я заболела. Выпалила я, не желая даже думать о том, чтобы переступить порог места, где меня явно не ждут. Не стоит утруждать себя моей компанией. Ты пойдешь. И это не обсуждается». Прорычал Игнат, и в его голосе звучала сталь. «Интересно, что на это скажет Карина?» Я скрестила руки на груди, вызывающе глядя на него. Да и правда, что она скажет? Из коридора донесся змеиный полный яда голосок. Обернувшись, я увидела в дверном проеме Карину собственной персоной. Она стояла, уперев руки в бока, словно оценивая противника перед броском. В ее глазах бушевала ярость, смешанная с презрением. Карина напоминала загнанную в угол дикую кошку, готовую в любую секунду выпустить когти. «Игнат, что здесь происходит?» Взвизгнула она, пронзая меня взглядом полной неприкрытой ненависти. «Почему ты у нее?» Игнат нахмурился, на его лице отразилось раздражение и усталость. Инстинктивно он сделал шаг ко мне, пытаясь загородить от Карина, но было уже поздно. Она, полностью игнорируя его присутствие, бросилась в мою сторону, подобно разъяренной фурии. «Ты специально, да?» Закричала она, ее её голос дрожал от неудержимой ярости, а тело било мелкая дрожь. «Ты нарочно крутишься возле неё, чтобы меня позлить?» Карина успокойся, попытался остановить её гнат, но она его не слышала. Его слова утонули в буре её эмоций. «Нет», — вызвыла девушка, словно раненый зверь, — «я больше не буду этого терпеть. Я покажу тебе, где твоё место». Она замахнулась, ее рука, казалось, рассекала воздух, словно кнут, несясь ко мне. Но Игнат успел перехватить ее в последний момент, крепко сжав запястье девушки. — Прекрати! — прорычал он в голосе, послышалась угроза, а в глазах полыхнул гнев. — Ты ведешь себя, как ненормальная. — Как ненормальная? — завизжала Карина, яростно вырываясь из его хватки. — Да она же вертит тобой, как хочет. Ты что, ослеп? Она вас всех настроила против меня». «Хватит!» — отрезал Игнат. «Ты переходишь все границы». И, не дожидаясь продолжения, он схватил ее за локоть и потащил к двери, словно непослушного ребенка. «Пойдем, нам нужно поговорить». Процедил он сквозь стиснутые зубы. «Нет!» — взвикнула Карина, яростно сопротивляясь и пытаясь вырваться из его цепкой хватки. «Я хочу знать, что здесь происходит, что между вами?» Я сказал «пойдем». Отрезал Игнат, не обращая внимания на ее протесты, не ослабляя напора. «Не трогай меня!» — визжала она, словно обезумевшая. Ее голос срывался на истеричный крик. «Клянусь, эта дрянь пожалеет, что связалась со мной. Я ей еще устрою!» Игнат, игнорируя ее угрозы, силой потащил Карину к выходу. Вытолкнув девушку из моей комнаты, он с грохотом захлопнул дверь, отрезая меня от разворачивающейся сцены. Но тишина продержалась недолго. Из коридора доносились приглушенные голоса, пропитанные ненавистью, которые вскоре переросли в яростные крики. Разобрать слова было невозможно, но тональность их спора пронизывала меня дрожью. Я застыла посреди комнаты, словно парализованная, не в силах сдвинуться с места. Происходящее казалось нереальным, словно я угодила в чужой кошмар. Сердце бешено колотилось, а руки дрожали так сильно, что я не могла их контролировать. Господи, когда это закончится? Когда я смогу вырваться из этого безумия? С трудом придя в себя, я сделала несколько неуверенных шагов к двери, словно магнитом, притянутые к источнику шума. Прижавшись ухом к холодной поверхности, я попыталась разобрать хоть что-то из обрывков доносящихся фраз, но безуспешно. Голоса звучали слишком далеко и сливались в единый, пугающий гул. Я не собиралась смешиваться. Их разборки, их жизнь, меня это не касается. Я здесь всего лишь гостья, невольная свидетельница чужой драмы. Но почему-то ледяной страх сдавил горло, парализуя волю. Немного отдышавшись, я посмотрела на одежду, которую он принес. Теперь этот жест казался мне еще более странным и непонятным. Что все это значит? Как же быть с сегодняшним вечером? Я совершенно не хотела идти на это мероприятие. Но как объяснить Игнату? Он дал ясно понять, что возражения не принимаются. Вздохнув, я пришла к выводу, что сопротивление бесполезно. Лучше уж пойти и увидеть все своими глазами. Нужно было подготовиться. Я перебрала принесенные Игнатам вещи и, к своему удивлению, нашла несколько платьев вполне отвечающих моему вкусу. Выбрав одно, элегантное и сдержанное, я подумала, что не помешает обратиться за помощью к Насте. — Могу войти? — спросила я, постучав в дверь и замявшись на пороге. — Да, проходи же, — поторопила Настя. — Не поможешь мне с макияжем и прической? Перешла я сразу к делу. Нас пригласили на какое-то мероприятие. Настя, сидевшая за туалетным столиком, радостно обернулась. «Конечно!» — с огромным удовольствием! — воскликнула она. «Буду только рада помочь!» Она усадила меня перед зеркалом и принялась колдовать. Спустя час я с трудом узнала себя в отражении. Мои глаза сияли, кожа казалась безупречной, а волосы были уложены в элегантную прическу. «Ну вот!» — довольно произнесла Настя, оглядывая свою работу. «Теперь ты готова!» Я улыбнулась своему отражению. Действительно, получилось очень красиво. Спасибо, Настя, искренне поблагодарила я. Ты волшебница. Вернувшись в свою комнату, я чувствовала себя совсем другой женщиной, красивой, уверенной в себе, готовой ко всему. Но эта уверенность начала таять, как только я надела платье и посмотрела на себя в зеркало. Нервы натянулись, как струна. В груди появилось тревожное предчувствие. Я подошла к столу и налила из кувшина воды, чтобы смочить пересохшее горло. Несколько глотков принесли кратковременное облегчение. Но оно было недолгим. Через несколько минут я вдруг начала задыхаться, подступила тошнота, голова закружилась, и я почувствовала, как тело покидают силы. Комната поплыла перед глазами, и я, теряя сознание, рухнула на пол. Последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в темноту, — Был отчаянный крик Насти, звавшей на помощь. — Алиса, что с тобой? Помогите, кто-нибудь, на помощь!